Глава 6. Рим и Неаполь. Март-апрель 2060 года. В марте репортер, предъявивший охранник краденые документы иезуита, сумел войти внутрь и вломился прямо в комнату Эмилио Сандеса. К счастью, на пути туда находился Эдвард Берр. Он, услышав град вопросов, которыми журналист засыпал Сандеса, влетел в дверь как пушечное ядро. Импульс его движения вжал незваного гостя в стену и какое-то время продержал неудачливого репортера, хриплым голосом звавшего на помощь. К несчастью, весь эпизод транслировался по телевидению отличной личной микрокамеры репортера. Даже несмотря на это, Эдвард впоследствии был доволен тем, что мир, пусть и случайно, обрел долю уважения к атлетическим качествам невысоких и толстых астматиков». Вторжение стало тяжелым ударом для Сандеса, который воспринял ситуацию как чистый кошмар. Однако еще до этого происшествия стало ясно, что в ментальном плане состояние его не слишком улучшается, хотя физически он окреп. С худшими симптомами цунги удалось справиться, хотя усталости синяки никуда не ушли. Доктора полагали, что долгое пребывание в космосе повредило его организм, утративший способность усваивать аскорбиновую кислоту. Космос отрицательно воздействовал на физиологию и генетику человеческого организма. Правда, космические горняки отчасти избегали опасного воздействия, так как их защищали каменные толщи. Однако экипажи шаттлов и персонал космических станций неизменно страдали от рака и авитаминозов. В любом случае, Сандес не спешил выздоравливать. Зубные импланты были невозможны. Ему сделали пару мостов, так что он мог нормально есть. Однако отсутствие аппетита не позволяло ему набрать нормальный вес. А хирурги опасались даже прикасаться к его рукам. «Не стоит даже пытаться», — сказал один из них. «Соединительная ткань тонка, как паутинка. Если ее не трогать, она продержится какое-то время. Может быть, год». Посему общество обратилось к отцу Сингху, индийскому мастеру, известному своими ортопедическими приспособлениями и искусственными конечностями, соорудившему нечто вроде протезов, укрепивших пальцы Сандеса и позволивших ему кое-как оперировать ими. Тонкие связки, похожие на сахарную сетку, надевались на его ладони и доставали до локтей. Сандес, как всегда, держался любезно, хвалил работу и благодарил отца Синха за помощь. Он тренировался каждый день с упорством и настойчивостью, сначала встревожившими, а потом испугавшими брата Эдварда. В конечном счете им сказали, что сандерсу следует научиться всего лишь пользоваться мышцами, разгибающими кисть, чтобы активировать сервомоторы, питающиеся от электрических потенциалов, генерирующихся в мышцах предплечья. Но даже после месяца упорных трудов ему никак не удавалось совершить нужное движение и попытки овладеть кистями забирали до последней капли все имеющиеся у него силы. Поэтому брат Эдвард старался по возможности сократить сеансы, согласуя достигаемый Эмилио Прогресс с ценой, оплачивавшейся слезами их обоих. Через два дня поймали еще одного репортера, лезшего по наружной стене к спальне Сандеса и отец-генерал вызвал к себе Эдварда Берро и Джона Кондотти, как раз после ежедневно-утреннего совещания с секретарем. К неудовольствию Джона Фелькер остался. «Отец Фелькер считает, что Эмилио станет лучше в каком-нибудь уединенном приюте», — начал Винченцо Джулиани, бросив на Кондотти взгляд, без слов говоривший. «Помалкивай и принимай к исполнению». Кроме того, он любезным образом предложил лично заняться с ним духовными упражнениями. Меня интересует ваше мнение. Брат Эдвард шевельнулся в кресле и наклонился вперед, не решаясь заговорить первым, но явно имея собственное мнение о предложении. Но прежде чем он сумел сформулировать его, заговорил Иоганн Фелькер. «Нас учат не предпринимать никаких решений во времена уныния и отчаяния, Очевидно, что человек этот пребывает в духовной тьме, чему не следует удивляться. Сандес духовно парализован и не способен сделать даже шаг вперед. Я рекомендую ему пребывание в уединении в обществе наставника, который поможет сфокусироваться на стоящем перед ним задании. «Как знать, быть может, ему станет лучше, если никто не будет дышать ему в затылок», проговорил Джон с непринужденной улыбкой, думая про себя. «Ах ты хренов педант». «Простите меня, отец генерал», — поспешил вступить в разговор брат Эдвард, зная, что вражда между Кандотти и Фелькером приобрела уже легендарный характер. «При всем моем почтении упражнения имеют очень эмоциональный характер. Не думаю, что Эмилио уже готов к ним». «Должен согласиться с этим», — любезным тоном проговорил Джон и про себя добавил. «А назначить Иоганна Фелькера духовным наставником Сандеса можно только в самую последнюю очередь. Делай свое дело или брысь горшка, сынок». «Впрочем, с точки зрения безопасности, — продолжил Эдвард Берр, — мне хотелось бы перевести его куда-нибудь. Здесь, в Риме, он чувствует себя со всех сторон осажденным людьми». «Ну что ж, в известной мере так оно и есть», — произнес отец-генерал. «Я согласен с отцом Фелькером в том, что Эмилио обязано владеть ситуацией, но сейчас этому еще не время. И Рим не место. Итак...» «Мы согласны, что Эмилио следует вывести из резиденции, пусть руководствуемся при этом разными мотивами, так?» Джулианин встала за стола и подошел к окну, за которым угрюмая толпа чего-то ждала, прячась под зонтиками. И Иезуитам повезло с погодой. Холод и сырость этой зимой разогнали всех репортеров, кроме самых настойчивых. «Уединенный домик к северу от Неаполя предоставит ему больший покой, чем это возможно в Риме». «Проблема, на мой взгляд, состоит в том, чтобы незаметным образом извлечь сандерса из комнаты дома номер пять», — проговорил Эдвард бер «Фокус с хлебным фургоном второй раз не удастся». «Репортеры увязываются за каждым автомобилем», — подтвердил Фелькер. Джулиани отвернулся от окна. «Танели», — проговорил он. Кондотти удивился. «Простите, не понял». «Нас соединяет с Ватиканом комплекс тоннелей», проинформировал его Фелькер. «Мы можем вывести его через собор Святого Петра». «И мы по-прежнему имеем доступ к ним?» нахмурец поинтересовался Бер. «Да, если знать, кого спрашивать», невозмутимо проговорил Джулиане, направившись к двери своего кабинета, давая тем самым понять, что совещание окончено. «И, кстати, пока наши планы не обрели законченный вид, рекомендую ничего не говорить, Эмилио. И вообще, кому бы ты ни было». «Итак, с домом номер пять покончено». Джон Кондотти остановился возле входных дверей с зонтом в руке, самым рациональным образом негодуя на слишком затянувшуюся непогоду. «И это называется солнечной Италией», — фыркнул он. Протиснувшись сквозь толпу журналистов, окружившую его сразу, как только он показался в дверях, Джон устроил себе извращенное удовольствие, заключавшееся в представлении особого благочестия, выражавшегося в цитатах из Писания, койми наугад он отвечал на любые вопросы. Но когда репортеры остались за спиной, мысли его сразу же обратились к только что закончившемуся совещанию. Джулиани явным образом согласился с тем, что «неразумно подвергать Сандеса воздействию упражнений в его нынешнем состоянии», думал Джон, шагая к своей комнате. Так какой же смысл имело только что окончившееся представление с участием Фелькера? Копаться в возможных мотивах было не в природе Джона Кондотти. Да, есть такие люди, которые любят поиграть в организационные шахматы, поссорить людей друг с другом, интриговать, строить козни, просчитывать все на три хода вперед, однако у Джона не было способностей к подобным размышлениям, и он понял, в чем дело только перед самым домом, вляпавшись в свежую кучку собачьего помета. «Дерьмо», — подумал он, наблюдая и одновременно комментируя ситуацию. Он стоял под дождем, рассматривая свой ботинок с появившимся на нем украшением и размышляя над собственной безгрешной и благой природой. Сегодняшнее совещание, как он понял, представляло собой нечто вроде доброго полицейского, уравновешивающего полисмена злого, чего и добивался Джулиани. «Во, отличная мысль, Шерлок», — уязвил он сам себя. Одно дело послушания, но когда тебя используют, пусть даже это делает сам отец-генерал, подобный факт воспринимается иначе. Он был оскорблен, но также и смущен тем, что потратил столько времени на то, чтобы сообразить это. И даже подозревал какой-то сговор, потому что Джулиани слишком легко согласился на то, чтобы увезти Сандеса из города. Однако, отскребая дерьмо с ботинка и размышляя, Джон также ощущал себя польщенным конце концов, его вызвали сюда в такую даль с Чикаго, потому что его орденское начальство прекрасно знало, что он почти генетическим образом запрограммирован на презрение к задницам, подобным его возлюбленному брату во Христе Иоганну Фелькеру. Джон настолько стремился улизнуть из Рима, что даже не хотел слишком вникать в полученное от отца генерала разрешение. «Карты надо разыгрывать так, как они легли», — сказал он себе. «Остается только надеяться...» на то, что Бог на стороне Эмилио. В пасхальные дни Ватикан буквально кишел верующими. Собравшиеся на праздник 250 тысяч человек готовы были принять от Папы благословение, чтобы молиться, глазеть, покупать сувениры, подставлять свои карманы мошенникам. Джихад грозил бомбами, security принимали самые жесткие меры, и никто не обратил внимания на больного сагбенного человека, укутанного в одеяло, спасавший от апрельской прохлады, которого катил с площади рослый мужчина в популярной среди туристов куртке с надписью «Визу Ви-2, Помпеи-0». Если бы кто-то наблюдал за ними, он мог бы только удивиться тому, как легко они остановили городской такси. «Кто водитель?» — спросил Сандес, когда Джон пристегнул его к заднему сиденью. В голосе его закипали слезы. «Толпа», — предположил Джон, — «толпа и шум. Страх. Он боится, что его узнают и окружат». «Брат Эдвард», — сказал Джон. Эдвард Берр в униформе таксиста помахал в знак приветствия с водительского сидения пухлой в ямочках ладонью и обратился свое внимание на дорогу. Запрет движения частных автомобилей позволил снизить интенсивность движения, но создал дарвиновский селекционный отбор для самых воинственных водителей». Эдвард Берр со своей стороны имел самые веские причины быть чрезвычайно осторожным водителем. Джон Кондотти занял сиденье, находившееся рядом с Сандесом, и устроился поуютнее, довольный собою, текущим днем и окружающим миром. «Чисто ушли», — проговорил он, когда Эдвард вырулил на загруженную автостраду, ведущую в Неаполь. Джон повернулся к Сандесу, надеясь на то, что и он подцепил этот заразительный мальчишеский дух свободы, когда ты что-то окончил или прогулял в школу ради дня украденной воли. Но вместо этого увидел рядом с собой осевшего на сиденье автомобиля беспредельно уставшего человека с зажмуренными глазами, вытерпевшего все досаждавшие ему звуки и толчки поездки, новую боль, наложившуюся на уже привычные геморрагические цинготные боли, и превыше всего жуткую, пронизывавшую его тело до мозга костей усталость, которую не мог иссолить отдых. В полном молчании взгляд Джона соприкоснулся со взглядом брата Эдварда, наблюдавшего за ними обоями в зеркале заднего вида, и он увидел, как померкла улыбка на лице Эда следом за его собственной. После этого оба они молчали, так что брат Эдвард мог полностью сосредоточиться на вождении, перышком пролетая повороты и стараясь сглаживать все неровности дорожного полотна, не сбавляя скорости, насколько это было возможно. Как всегда, жуткое путешествие по маршруту Рим-Няполь еще более осложняли вставленные по пути дополнительные пункты досмотра. Однако Джулиани облегчил их путь, и они проехали из города в город достаточно быстро, останавливаясь лишь для того, чтобы молоденькие солдатики могли заглянуть под автомобиль и мельком обыскать багажник. И к Неапольскому дому, возведенному архитектором Джованни Тристана в начале 1560-х годов, сооружению отнюдь не вдохновенному, но крепкому и практичному, они подъехали уже в сумерках. У дверей их встретил священник, к счастью, оказавшийся неразговорчивым и без всякого шума распределил приезжих по комнатам. Брат Эдвард провел сам до своего комнату и проследил за тем, как Эмилио опустился на кровать и откинулся на спину, заслонившись рукой от верхнего света. — Могу ли я распаковать ваши вещи, сеньор? — спросил Эдвард, опуская чемодан на пол. Уловив тихий вздох, означавший согласие, Эдвард начал убирать одежду в шкаф. Вынимая протез из чемодана, он помедлил. Именно он, а не Эмилио, начал искать причины для того, чтобы уклониться от упражнений. «Может, сегодня обойдемся без тренировок, сеньор?» — предложил он, распрямляясь над ящиком письменного стола, куда хотел уложить их. «Давайте я принесу вам чего-нибудь поесть, а потом вы сможете уснуть». Сандос усмехнулся, коротко и жестко. «Уснуть? Разве что подремать». «Нет, Эдвард, сегодня мне нужен не сон». Спустив ноги с постели, он сел и протянул вперед руку. «Давай займемся делом». Этого теперь и боялся Эдвард. Мгновение, когда ему придется вправлять эти жуткие пальцы в плетеные проволочные вместилища, натягивать и закреплять эти сооружения на предплечьях, так, чтобы электроды надежно располагались на атрофировавшихся мышцах, от которых требовались теперь двойные усилия. Синяки с руками Эмилио не сходили. Часто, как и в этот раз, неловкий от желания не причинять никакого беспокойства, Эдвард возился слишком долго, и Эмилио, на лице которого читалась мука, шипел от боли, пока Эдвард шептал бесполезные извинения. А потом наступало молчание, Сандес открывал влажные глаза и начинал методический процесс запуска сервомоторов, соединявших большой палец с указательным и со всеми остальными. По очереди палец за пальцем, правую ладонь, потом левую, снова и снова под спазматический шелест микрошестерней. «Как я ненавижу этот процесс!» — снова и снова рассуждал брат Эдвард, наблюдая за происходящим. «Ненавижу!» Глядя на часы, чтобы прекратить упражнение при первой же возможности, Сандес не произносил при этом ни слова. Распаковав вещи, Джон Кондотти отыскал трапезную. Убедившись в том, что брат Эдвард уже позаботился о своей и Эмилио еде, Джон перекусил на кухне, поболтав с поваром об истории этого дома и о том, что творилось здесь, когда взорвался вулкан. «Мы здесь топим дровами», — сказал Джону брат Козимо, пока тот приканчивал тарелку пасты с мидиями. «Это незаконно, однако здесь, на берегу, не заметят. Ветер унесёт дым». «Как насчет бренди, падре?» — осведомился Козима, вручая кондотте бокал и не имея никаких разумных возражений против этой чрезвычайно привлекательной идеи. Джон, следуя указанию повара, перебрался к очагу, дабы без всяких упреков со стороны совести поблаженствовать в тепле. «В гостиной было темно, только в камине мерцал огонек». Джон видел мебель у стен комнаты, однако направился прямо к одному из двух высоких мягких кресел, поставленных у огня, и опустился в одну из них, погружаясь в уют с непринужденностью кота. Его окружала прекрасная обстановка. Сочные каштановые панели, богато украшенная каминная доска, вырезанная несколько веков назад, однако отполированная заново этим же утром. Кроме того, Он обнаружил, что может представить себе время, когда деревья росли в таком обилии, что древесину можно было использовать без всяких ограничений, в том числе для украшения и отопления. Протянув ноги к огню, он подумал, что знаком состоявшихся выборов будущего папы может стать плакат с надписью «Белый дым», когда, приспособившись к темноте, заметил Сандеса возле одного из высоких разделенных средником окон, глядевшего вниз на далекий берег, на блестящий под луной камни, на кружева волну берега. «Я думал, что вы уже спите», — проговорил Джон. «Дорога была тяжелой». Промолчав, Сандес стал расхаживать по комнате, невзирая на очевидную усталость, потом сел в кресло, стоявшее поодаль от кондотти, а затем снова встал. «Замкнут», — подумал Джон, «очень замкнут». Но когда Сандес заговорил, слова его были далеки от того, что ожидал или на что надеялся Джон. На искупительный надлом, на признание, позволяющее человеку простить себя самого, на некую историю, требующую понимания, на какого-то рода эмоциональную вспышку. «Переживали ли вы близость Бога?» — без всяких преамбул спросил его Сандес. Странное дело, насколько неуютным показался Джону этот вопрос. Общество Иисуса редко привлекало внимание мистиков, обыкновенно тяготевших к кармелитам, электропистам, либо каким-нибудь харизматикам. Иезуиты считали себя людьми, обретавшими Бога в своих трудах, будь то ученые занятия или практическая служба людям. Каким бы ни было их призвание, они целиком посвящали себя ему и трудились во имя Господне. «Не личную, не как друга или персону, наверное», — Джон подумал. «По совести говоря, не переживал ее, ни в едином, самом тихом, шепчущем звуке». Какое-то время он смотрел на пляшущие в камине языки пламени. «Я бы сказал, что нахожу Бога в служении детям его. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня, был наг, и одели меня». «Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Слова парили в воздухе над треском и шипением огня. Сандес остановился и замер в дальнем углу комнаты. Лицо его пряталось в тенях. Огоньки мерцали на экзоскелетах рук. «Не надейтесь на большее, Джон», — проговорил он. «Бог сокрушит ваше сердце». И вышел и в одиночестве направился к предоставленной ему комнате, перед дверью которой застыл как вкопанный, увидев, что она закрыта. Попытавшись открыть ее руками, он ощутил кипучий гнев, но заставил себя успокоиться, сконцентрировавшись на простом деле, повернуть ручку, войти, оставить за собой открытую щель в ладонь шириной. Ужас оказаться запертым в клетке теперь лишь немного превышал желание захлопнуть ее. Ему отчаянно хотелось что-то ударить или блевануть, и он попытался взять под контроль свои порывы, сидя в деревянном кресле, сгорбившись и раскачиваясь. Верхний свет оставили включенным, отчего головная боль усилилась. Он боялся встать и подойти к выключателю. Тошнота улеглась, и, открыв глаза, он заметил на ночном столике возле кровати старый планшет с выведенной на экран поверх текста запиской». Он встал, чтобы прочесть записку. «Доктор Сандес», — гласила она, — «за годы вашего отсутствия образ Марии Магдалины был пересмотрен самым серьезным образом. Возможно, новое восприятие заинтересует вас. Ф. Его рвало до тех пор, пока рвать стало уже нечем. Когда Дорнота улеглась, покрытый испариной, он поднялся на дрожащие ноги а потом приказал своим рукам поднять планшет и запустить им в стену, после чего утер рот рукавом и повернулся к двери.